«А сейчас чего делать-то будем? Вернуться, ты говоришь, мы не можем. Значит, стоит пока считать, что ты прав, и они все где-то здесь. Тогда вопрос, как их найти?» «А стоит искать?» — невинно спросил Юрка. Я разозлился. «Ну а как же иначе? Они же ни черта не понимают, куда их занесло и что будет, и все такое». «Да», — переспросил Юрка, «как будто знал что-то такое, что мне даже и объяснять бесполезно. Ну и куда же они, по-твоему, пойдут?» Мне так хотелось стукнуть его по шее, что я едва сдержался. Я подышал, немного успокоился и начал рассуждать. Ведька осядет там, где есть еда для Милки. Это может быть и город, и ферма какая-нибудь. Витьке, в общем-то, все равно. Следовательно, наткнуться на нее можно только случайно. Пашка, скорее всего, будет метаться из стороны в сторону, и логика его передвижений для нас тоже непостижима. Ибо логики у Пашки нет в принципе. А вот Мишаня, он вообще-то пацан бойкий и даже задиристый. Научился отбиваться за много лет, и если предположить, что он сейчас нормально видит и слышит, то то он тут же отправится на поиски приключений, улыбаясь, закончил за меня Юрка. А приключения у нас где? Приключения у нас в замке, там, где заколдованная принцесса. Следовательно, Следовательно, мы топаем по направлению к замку. Как только появилась хоть какая-то определенность, настроение у меня сразу улучшилось. Я даже насвистывать начал, шагая по знакомой уже тропинке. И вскоре потянуло дымком. «В трех ковбоях небось обед готовят», — мечтательно протянул я, чувствуя, как собираются во рту слюни. «Знаешь, Юрка, надо бы в кабачок заглянуть. А вдруг там кого из наших видели? Ты поспрашивай, а я в кустах посижу, чтобы у них там, ну, опять каких-нибудь катаклизмов не случилось». Запах дыма становился все явственнее и все меньше походил на запах обеденной похлебки и жареной дичи. Я перестал насвистывать и непроизвольно ускорил шаг. Юрка почти бежал рядом, молча. На поляне перед кабачком росла очень зеленая трава, а в ней были такие темные холмики, как будто очень большой крот нарыл себе ходов. Ни один из холмиков не шевелился». Сам кабачок уцелел, но где-то рядом или внутри что-то сгорело, потому что над крышей поднимался голубоватый дымок. Дверь висела на одной петле, а изнутри слышались звуки заевшей пластинки. Трое черных коней, три ножа, три нога. Трое черных коней, три ножа, три нога. Ножей, судя по первому взгляду, было значительно больше. Ноганов не наблюдалось совсем, а вот коней было всего двое. Уже знакомая нам рыжая кобыла и темно-гнедой жеребец спокойно паслись на окраине лужайки, как будто ничего не произошло. Сорока, увидев нас, истошно застрекотала с верхушки ели. Я вздрогнул, а Юрка спросил севшим голосом, может им помочь? Но это вряд ли, — сказал я и шагнул вперед. Поднимаясь на крыльцо, я боялся увидеть рыжую девушку. Почему-то очень легко было представить себе, что она лежит на дощатом, чисто вымытом полу, а ее волосы, как разлившаяся оранжевая краска. Внутри все было перевернуто, как будто кто-то тщательно создавал декорации к вестерну или мушкетерскому фильму. Разрубал столы, ломал стулья, бил посуду и все такое. Только чудом уцелевший проигрыватель с заевшей пластинкой в картину не вписывался. Я пальцем остановил пластинку и огляделся. Девушки нигде не было. Зато вокруг, в перемешку с черепками и обломками мебели, валялось очень много всякого оружия. Кинжалы, шпаги, пистолеты, дубинки. Что-то вроде электрошокера и вообще неизвестная мне, но очень злобное на вид штучки. Куда делись хозяева всего этого богатства, оставалось совершенно непонятным. Или они все здесь разоружились, а потом вышли на поляну и поубивали друг друга взглядами. В крышку единственного оставшегося на ногах стола был воткнут красивый меч. Его лезвие отливало голубым, а на рукояти сплетались золотые узоры. Моя рука сама, словно обладая отдельной волей, потянулась к мечу. «Ишь, какой!» — присвистнул Юрка за моей спиной. «Как в легенде про короля Артура». «Ага, мне было трудно говорить, как будто в горло залезла толстая черная мышь, и теперь там шевелится». «А Артур кто? Я или ты?» «Я почему-то думаю, что ты», — сказал Юрка. — Пошли отсюда, — сказал я. — Здесь никого нет. — Ты его не возьмешь. И вообще ничего? — Нет. — Ну почему? Теперь я уже ни в чем не сомневался и ничего не хотел. Разве что...